Глава одиннадцатая «Не пущу!» Овчинникова встала в дверях, загородив проход своим монументальным телом, и заорала так, что задрожали стекла. «Прав не имеете! Это частная собственность, я запрещаю вам всем сюда заходить!» Людмила Наумовна, вы же сами писали заявление о потраве скота. Пытался урезонить участковый психованную бабу. «А теперь пытаетесь воспрепятствовать расследованию». «А чего вам тут искать?» На закусившую дела соседку уговоры не действовали. «Это Юлька Комиссарова всех потравила? Идите, хватайте ее, у меня нечего шариться. Не пущу! А будете лезть, я на вас в прокуратуру напишу. А надо будет, до президента дойду!» «Хоть до Папы Римского!» Устало вздохнул капитан, в десятый раз выслушивающий одно и то же. «Но потом, а пока будьте добры, не мешайте работать». «Заканчивай полаган, Сергей Максимович». Я сунул участковому поднос свой смарт с предписанием, полученным пару минут назад. «Давай, ребята, оцепление организуют и упакуют всех». Шутки кончились. Моя вчерашняя выходка не могла остаться незамеченной. Всё же сёстры лихорадки проходили по высшему рангу опасности, пусть даже мне пришлось встретиться с самой слабой из них. А это означало безусловную проверку любого проявления возможной эпидемии. и падёж кота однозначно в неё вписывался. И руководство тут же выдало мне карт-бланш на любые действия, даже несмотря на то, что саму трясею я уничтожил. Как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть, с чем я был полностью согласен. ох ты ж, ёшкин кот!» Немного испугался участковый, прочитав, чего там понаписали. «Это что же, карантин организовывать теперь надо?» «Мля, вот встряли-то!» «Не», — отмахнулся я. «Эпидемии не будет. Лихорадку я вчера ночью завалил, но проверку провести придётся. Для отчётности и чтобы избежать осложнений, вдруг кого всё же зацепило. Я сейчас ещё председателю позвоню, чтобы он оповещение организовал. Закончим здесь, пройдёмся по домам, где жалобы будут. Если что, организуем госпитализацию». «А, ну тогда ладно». Было видно, что у полицейских прямо от сердца отлегло. «А то я уже подумал, что застрял тут на месяц-другой, и свадьбу дочери пропущу». «Второго февраля играть хотели?» «Поздравляю». Я вежливо улыбнулся. «Ладно, давайте работать. Тетя Люд, давайте без скандала. Я по-соседски прошу. А то, если дойдет до служебных отношений, ваша вчерашняя выходка на хорошую такую статью потянет. Это вообще-то покушение на убийство». «Ах ты, сопляк!» взвилась вздорная баба. Ты угрожать не будешь? Да я сама тебя щенка посажу! Я ж тебя на руках качала, а ты мне такое! Мало того, что Машку мою обманул, так еще вон что удумал!» Я поморщился и от крика, и от выверта психики соседки. То, что вчера она едва не убила человека, ее совсем не волновало. Она почему-то даже не переживала из-за этого. Зато вбила себе в голову, что я должен жениться на ее дочери, потому что когда-то сопляком пообещал. Удивительная способность игнорировать очевидное и жить в каком-то своём мире. Однако сегодня у меня не было ни настроения, ни желания выслушивать этот бред. Кивнув участковому, я постранился, давая возможность ребятам из ППС работать. Тени подкачали, и уже через минуту Наумовна была запакована в наручники, и ее увели в дом. Муж соседки, довольно затюканный женой и жизнью мужичок по прозвищу Крикаш, лишь пожал на это плечами, безропотно отправившись следом. С Участковым я уже поговорил насчёт вчерашнего, и сейчас он должен был сделать внушение Овчинниковой насчёт провокаций и прочего, хотя я уже не был уверен, удастся ли припугнуть её этим. Что-то последние несколько дней соседка демонстрировала редкую отмороженность и агрессивность в купе с полным пренебрежением логикой и законами. Это настораживало, но, подумав, я решил, что это не мои проблемы. Да, если дело дойдёт до суда, Юле придётся несладко но, с другой стороны, никто не заставлял людей, которые её знают с детства, пытаться сжечь девчонку. Я же занялся своим делом, как и положено по службе, а именно, достав маятник, направился в стайку. За мной увязались фельдшеры и ветеринар, настаивающий на введении строгого карантина и использовании защитных средств, но, несмотря на разумность требований, я решил не нагнетать. Если бы что и было, то уже сказалось бы на самочувствие овчинниковых, Да и Чуйка говорила, что здесь именно мой случай. Кристалл, кстати, принялся светиться, стоило лишь нам войти на хоз двора. А в курятнике, где осталась лишь пара еле живых несушек, жмущихся друг к другу, чётко указал на них. Вот только на удивление цвет его был не гнилосно-зелёным, как от реакции на ритуал ведьмы, а белый, с каким-то алым оттенком. Если не ошибаюсь, так обычно маятник реагировал на разную, словно полезную нечисть типа домовых. Собственно, именно потому и условно, что в какой-то момент может обернуться против человека, как здесь, например. Для порядка я, естественно, проверил весь дом и подворье, но результат не изменился. Всё указывало на то, что скотина уморил либо сам домовой, либо кто-то из его свиты. Вполне возможно, тот же самый баган. Всё же хлев или стайка на нашем, сибирском говоре — это его владение. А вот причина... Честно говоря, я тут терялся. На самом деле могло быть всё, что угодно, от отсутствия уважения к нечистику до матерной ругани на его территории, но обычно своих подопечных дух не трогал, предпочитая наказывать непосредственно нарушителя. А тут непонятно. Ясно лишь одно, что вредителя надо найти. Другой вопрос, где его искать, ибо в стайке его присутствия не ощущалось. Но у меня было кому с этим обратиться. Адриан мне задолжал за лихорадку, вот пусть и пошукает беглеца. А у меня пока дела». «Максимыч, вы там как?» Я стукнул в дверь, но заходить не стал, чтобы не мешать работать специалисту. «Закончишь? Снимай оцепление. Отбой тревоги. Эпидемии не будет». «Слава яйцам!» Немного грубо, но с явным облегчением отозвался участковый. «Сейчас махну ребятам, чтобы собирались. Ты с нами?» «Ага. Хочу сам зелёным потолковать». После новостей о звонке мне срочно требовалось проверить сидельца на предмет внушения. «Ты на машине?» «Если что, я на своей двинусь, так что могу кого-нибудь захватить». «Отлично!» — обрадовался капитан. «А то сил нет в одной газели всем тесниться». «Ладно, я ещё где-то сейчас другой занят буду. Ещё к зоотехнику-инквизитору зайти надо, а потом двинем». «Нормально?» «Ага, я прикинул по времени». «Отлично. Заодно и пообедаем». В ожидании капитана я успел отправить рапорт в бюро и получить втык за вчерашние подвиги от куратора. Она даже не орала, просто молча смотрела таким взглядом, что даже по видеосвязи пробирала до мурашек. А всё потому, что, несмотря на низкий рейтинг опасности, при появлении лихорадки положено вводить полноценный карантин. А я вместо этого ещё и полицию из райцентра вызвал. И даже тот факт, что Тресея была фактически привязана к месту ритуала, а во дворы попасть не могла из-за всё того же Адриана и других домовых, не отменял бюрократической волокиты и необходимости соблюдать протокол. Короче, накосячил я знатно с точки зрения буквы закона, за что мне было обещано секир башка по возвращении в город. Хорошо ещё, что местного инспектора Абрескова взяла на себя, а то даже выговором могло не обойтись. Кстати, место ритуала я тоже нашёл. На этот раз его проводили под мостом, рядом с полыньёй. Правда, за прошедшие дни там уже мало что осталось, кроме эманации потусторонней энергии. Но это явно была работа того же чернокнижника или, с учётом последних сведений, ведьмы, Что, с одной стороны, радовало и сужало круг поиска в половину, а с другой Юлька оставалась под подозрением. И даже больше, если принять во внимание её откровения. Я прекрасно понимал, что если это она, ей просто выгодно признаться в части правды, чтобы отвести от себя подозрения в целом. И ума для такого у староста хватало запасом. Но всё равно не хотел верить, что это она». Пока я получал заслуженный втык и ползал по льду, участковый закончил профилактическое внушение организаторам вчерашней эскапады. До уголовной или административной ответственности решили не доводить, ограничившись предупреждением. Это было выгодно всем, в том числе и самим полицейским. Одно дело предотвратить покушение на богоборца и срубить на этом дополнительные баллы. Другое, сразу после этого получить массовые беспорядки с попыткой самосуда. За это могут и погоны снять, так что Кузнецов был крайне заинтересован в том, чтобы спустить всё на тормозах. Я его понимал, пусть это и было несправедливо по отношению к Комиссаровой, даже если это её просьба. «Да как ты мог?» А вот кто был готов бороться до конца, так это Ксюха. «Ты предатель! Они Юлю чуть не сожгли, и что? Им теперь за это ничего не будет?» Сестра накинулась, стоило мне зайти домой, не давая слова сказать. Даже старости не удалось её утихомирить, и она просто стояла рядом, глядя на меня виноватыми глазами. Кстати, зря. Уж я лучше всех знал характер Ксюхи. Как и то, что если она закусит у дела, успокоить её нереально. При этом в борьбе за справедливость ей неважно мнение самой жертвы, за что сестре пару раз уже в жизни доставалось. Но, видимо, ума так и не прибавила. «О, о, полегше, пламенная революционерка!» Я уже привык к подобным нападкам, так что воспринимал их довольно спокойно. Ты бы сначала узнал у самой Юли, хочет ли она уголовного дела, а потом ломилась с шашкой на бронепоезд. «Думаешь, я не знаю, как это делается?» Ксюха окинула меня презрительным взглядом. «Она была напугана, ты проехал ей по ушам, вот Юля и согласилась. Ты такой же, как те уроды, что жертвы изнасилования самих обвиняют в произошедшем!» «Ксения, это уже перебор!» Староста не могла больше молчать. «Не смей оскорблять брата! Он спас мне жизнь, и я не позволю его обижать даже тебе. Тем более, что ты не права. Я сама попросила Виктора не давать делу официальный ход. И тем не менее он все равно вызвался мне помочь и поговорить с Овчинниковой и Фадеевым. «Ему, кстати, Иван Иванович Струги выговор официально объявил. В частном порядке пообещал при первом же косяке наладить такого пинка под зад, что его ни в одну даже самую захудалую контору больше никогда не возьмут», — добавил я. «С Наумовной сложнее, но там уже клиника. Что-то в последнее время соседка совсем крышей поехала». «И ты думаешь, этого достаточно?» Успокоить сестру, как всегда, было непросто. «А чего их просто в угол не поставили?» А если бы Юлю убили, их бы, наверное, на партсобрание вызвали, да? Не передёргивай, мне надоело пререкаться. Лучше подумай, как бы потом твоя подруга жила, если бы полдеревни посадили. Ей и так в спину едва не плюют. А ты хочешь, чтобы совсем жизнь в пекло превратили? Ты думаешь, она тебя за это поблагодарит? А что ты за неё решаешь?» Не собиралась отступать Ксюха. «Кто дал тебе такое право? Или что, думаешь, стал одарённым, так мы теперь пустое место?» «Хватит!» — рявкнула Комиссарова, втискиваясь перед нами. «Ксюша, если не хочешь, чтобы мы поругались, достаточно. Я ясно сказала Виктору, что не хочу официального расследования. Это мое мнение и мое желание. Я в состоянии понять, чего хочу, и донести это до остальных, и не просила тебя быть посредником. И ты перегнула палку, оскорбляя брата. Его одаренность здесь ни при совершенно. Наоборот, после того, как Виктор стал богоборцем, он старается всем помочь». «Ты же сама именно ему позвонила в ту ночь!» «Так, значит?» Сестра серьезно обиделась. «Ну ладно». «Да пошли вы!» И, развернувшись, кинулась в свою комнату, которую делила с Настикой. «Да...» Я почесал затылок, глядя вслед убежавшей девчонке. «И чего с ней делать?» «Не трогай ее». Коснулась моего локтя Юля. «Пусть немного успокоится, а потом я с ней поговорю». У неё сейчас возраст такой. Юношеский максимализм и всё такое. Мир делится только на чёрное и белое. Да и характер тоже не сахар. Но Ксюша девочка умная. Она поймёт. Просто надо дать ей время. Да не вопрос. Просто я хотел её обед приготовить попросить. Я тяжело вздохнул, потому что готовить особо не любил. Участковый должен зайти. С тобой поговорить хочет. Да и в Чулым мы собирались. Надо с урками пообщаться. А тут такое. Давай я приготовлю. Тут же вызвалась помочь староста. «Я дома всегда родных кормлю, они хвалят». «Если не сложно. Я и не думал отказываться. Я бы и сам мог, но не слишком люблю на кухне возиться». «Тогда показывай, что у вас где, и кыш отсюда», — улыбнулась девушка. «Сейчас всё будет». «Вот благодарю». Я мигом всё организовал, правда, не ушёл, а сел на стул в углу. «Слушай, я тут подумал, прикинул и так, и эдак, что будет дальше». «И кажется мне, что даже то, что дело не будет, вряд ли добавит тебе популярности. Люди всё равно будут считать тебя виноватой. Ну, так они устроены. Всегда проще обвинить кого-то чужого, чем признать свой косяк. По-хорошему, тебе бы уехать хотя бы на время, пока страсти не улягутся». Я думала об этом. Серьёзно кивнула староста, продолжая чистить картошку. «И главный вопрос — куда? К тётке в Барнаул? Что я там делать буду?» Я готовится хотела, чтобы сдать экзамены и поступить на бюджет попробовать. А что, если вы новосиб? Я действительно уже прикинул пару вариантов. Гляди, даже в кафе, где я сам работал, платят достаточно, чтобы комнату снять в общаге. Могу поговорить с комендой, у которой раньше жил. Работа два через два, только в день. У тебя будет достаточно времени оставаться и для учёбы, и для отдыха. А там, глядишь, в администратора выбишься. Ты же девка умная. и даже если с бюджетом не срастётся, всё равно будет вариант уже на платный уйти. А я помогу, если что». «Значит, больше не считаешь меня ведьмой?» Юлия игриво хихикнула, бросив на меня хитрый взгляд. «А ну как я на самом деле окажусь?» «Не считаю. Я не повёлся на провокацию. Даже если бы ты ритуалами и баловалась, никогда не стала бы призывать лихорадку. Для этого отбитым на голову надо быть, он как Наумовна. Та могла бы, сто процентов». Так может, она и есть?» Комиссарова спросила вроде серьезно, но в глазах так и резвились смешинки. «Ну а что? Прикинь, ты носишься по селу, землю роешь, а она под боком по соседству сидит». «А, прикольно бы получилось», — я рассмеялся в ответ. «Жаль, только в жизни так просто не бывает. А то прикинь, как удобно было бы. Нужна ведьма, хватай самую склочную бабу, не ошибешься». «Ну да», — Юля тоже расхохоталась. «Так бы всех бабой переловили». Мы каждый месяц, стервы, хоть куда». «Это точно». Я вспомнил, как девчонок из команды переклинивает при ПМС и вздрогнул. «Не. Нафиг. А насчёт новосиба подумай. Это реально вариант». «Обязательно». Кивнула староста и после небольшой паузы продолжила. «Вить, спасибо тебе. Если бы ты не появился... Я не знаю, что бы случилось. Хочу верить, что они бы одумались, и не могу». До сих пор страшно. Я, наверное, с тобой никогда не рассчитаюсь. Забей. Я беспечно махнул рукой. Свои люди, сочтёмся. И ничего не бойся, всё уже позади. А впереди только хорошее. Договорились. Улыбнулась девушка, украдкой вытирая глаза. Так, ладно, не мешайся мне, а то будете обеда полдня ждать. Конечно, она преувеличивала. Для деревенской девчонки умение готовить так же естественно, как дышать. А что, родители на работе, жрать захочешь, научишься. А если ты старше, а в доме ещё один, два, три мелких, тут и выбора-то нет. Хочешь, не хочешь, а придётся. Так что не прошло и часа, как на плите появился борщ, аппетитно зашкварчали котлеты в подливе, а рядом пристроилось картофельное пюре, для сохранности тепла, завёрнутое в шубу. Короче, праздник живота. И, естественно, на вкус всё оказалось выше всяческих похвал. Мама, конечно, готовит лучше, но у Юльки была своя изюминка, как у любой хорошей хозяйки. Участковый тоже оценил старания, поэтому девушку сильно не донимал Взял показания, расписку, что жертва не имеет претензий, и пообещал присматривать за Наумовной с Кузьмичом. Мол, если что, можно звонить прямо ему, а уж он сам разберется. Такой подход всех устраивал, так что разошлись мы довольны друг другом. В райотделе нас тоже встретили благодушно. Поблагодарили за помощь и за то, что не стал раздувать проблему. И, естественно, разрешили пообщаться с задержанными наедине. Мне кажется, даже если бы я стал тех му**ть, никто бы не вмешался. Мол, в своём праве, парень, почему бы и нет. Может быть, конечно, я неправильно истолковал намёки Кузнецова, но уточнять не стал. Да и не было у меня подобных желаний. Одно дело в бою, там да, могу и голову оторвать, а другое — глумиться над поверженным врагом. Это не моё. «Ну, что смотришь?» Однако сам Зелёный явно думал так же, как начальник райотдела. «Мочи, раз пришёл!» Неохота руки марать. Я подвинул стул и сел напротив прикованного к столу урки. «Скажи, Зелёный, ты же наркот и алкаш, однако отморозком никогда не был. Какого хрена вы вообще ко мне прицепились?» «Да хрен его знает!» — опустил взгляд сиделец. Знал бы, сказал. Сидели с корешами, бухали. Потом баба какая-то позвонила, а после ничего не помню. Очнулся уже в камере. Говорят, на перо кого-то посадить пытались. «А я не помню ни хрена, понятно?» «Не ори». Я сделал ему знак, чтобы заткнулся и смысле не сбивал. То есть команду отдали по телефону. «А чего пили?» «Самогон. У собачихи брали». Зелёный оказался понятливым и не стал играть в партизана. «Не, не подходит. Я полез в смартфон, выискивая способы управления людьми-ведьмами. «Слушай, а тебе никто ничего необычного на днях не дарил?» «Ну, странного чего-то. Не знаю, как объяснить». «Да нет, вроде», — задумался Урка. «Кто мне чего дарить-то будет? Родня и то волком смотрит. он Машка только иногда заскакивает. То приготовит, то вещи постирает. Но тоже криворукая». На днях рубашку зашивала, а иглу в ней оставила. Да, вон в плечо впилась, до сих пор пятно. Пятно. Я вдруг замер. «Пятно, говоришь? Показывай! И Машка эта...» Овчинникова удивлённо уставился на меня зелёный. людки дочка, вы ж с ней соседи!» Ага. Я в шоке упал на стул. «Соседи. Вот тебе и так не бывает».